Раздел четвертый. В то утро Русаченко проснулся в хорошем расположении духа. За окном светило солнце. Надо успеть искупаться до завтрака. Проходя мимо кабинета начальника санатория, полковника медицинской службы Доронина, решил зайти. В часть бы мне позвонить, Анатолий Миронович. Поздоровавшись, попросил Русаченко. Как там мои орлы летают? Только в кабинете начальника санатория был телефон высокочастотной военной связи, и им пользовались иногда при необходимости командира высоких рангов. Дарунин не удивился такой просьбе. Кивнул в сторону аппарата, стоявшего на отдельном столике, все же заметил. — Ей-ей, попрошу его убрать. Мешает людям отдыхать. Другой, не успеет сдать анализы, уже спешит к телефону. А после разговора часто кровяное давление идет вверх, а настроение вниз. «На отдыхе надо обо всех делах забывать». «Понял, Анатолий Миронович», — добродушно ответил Русаченко и попросил телефонистку набрать нужный номер. «Вот услышу, что в полку дела идут хорошо, и настроение еще лучше будет». Часть ответила быстро. Русаченко попросил Черемшина. Телефонистка узнала голос командира, быстро сказала. Товарищ полковник, я вас с подполковником Шведовым соединю. Майор Черемшин на месте аварии. Какой аварии? Вырвалось у Русаченко и почти сразу же услышал в трубке. Подполковник Шведов слушает. Антон Никитыч, что случилось? Почти выкрикнул Русаченко. Начальник штаба без лишних предисловий доложил. Вчера во второй половине дня майор Гайдай совершил вынужденную посадку. Летчик жив и невредим. На самолете случился пожар. Причины летного происшествия определяет комиссия. Место приземления 2 километра северо-западнее поселка Лазурния. Туда выехал майор Черемшин. Передохнув, шведов быстро добавил. Товарищ командир. «Отпуск прервать не рекомендую. Мы сами здесь». «Сами?» — с болью в голосе спросил Русаченко. «Нет уж. Буду завтра. Нет сегодня». Посмотрел на часы и положил трубку. «Михаил Кузьмич, я не имею права вас отпускать», — поднялся Доронин, понявший с разговора, что в полку что-то произошло. Русаченко минуту сидел молча и смотрел в одну точку на ковре. На зеленом ворсе прыгал золотистый зайчик. Откуда он? Под нем глаза догадался. Солнце просвечивает гофин с водой, а вода в нем заколыхалась, когда поднялся полноватый начальник санатория. «Сейчас меня сам командующий не заставит отдыхать», — ответил резко и пошел к выходу. В коридоре, удобно расположившись в кресле, его ожидала жена. За окном плескалось море. С берега доносился смех и говор. От печала отошел прогулочный катер. Усиленная динамиками бодрая песня больно ударила по нервам. Русаченко посмотрел на жену, которая поднялась ему навстречу, приветливо улыбаясь. Потом лицо ее стало меняться, стерлась улыбка. — Что там, Миша? — спросила уже, предчувствуя что-то неладное. — Кончился мой отпуск, Маша. В полку ЧП. Сергей Гайдай сел на вынужденную. Моей Симонна снова опустилась в кресло, под разлапистым фикусом поставила на пол пляжную сумку с полотенцами, печально посмотрела на мужа. Она сразу догадалась, каким будет дальнейшее его решение. Командир их не меняет. Уговаривать и просить бесполезно. «Я сегодня улечу, а тебе приказывают добыть свой срок. Не сердись, Маша». И заспешил в палату собирать чемодан. Переодеваясь, будто сбрасывал себя вместе с легкой одеждой и курортную беспечность. На первом же самолете Русаченко улетел и через несколько часов был в степном. Своим появлением он обрадовал многих, в полку словно пронесся вздох облегчения, батя вернулся. В те времена, когда крепла советская авиация, у некоторых командиров частей появилось непредусмотренное уставами и наставлениями, кроме основного воинского еще одно звание — батя. Далеко не каждый удостаивался этого звания. Его надо было заслужить. И не только авторитетом умелого летчика. Большую роль играли характер, возраст, даже фигура командира. «Батя» — значит строг, но справедлив. «Прост, но не за понебрата». «Подчиненных любит, как сыновей, но любовь свою в открытую не высказывает. Вину не простит». А старание заметит, похвалит, хотя и скупо, но от этой похвалы вырастают крылья. Человек несколько дней ходит именинником, одним словом, батя, отец. Полковнику Русаченко право на такую честь давали не только звания, но и годы. Лишь подполковники калмыков и шведов подбирались под его возраст, ближе к полсотне. Замполитом Русаченко чувствовал себя на одной ноге. У обоих был опыт летной службы. Калмыков списался с летной работы несколько лет тому назад. поровну делили они и ответственность за дела в полку. Так случилось, что Калмыков первым встретил неожиданно возвратившегося командира. И ему, замполиту, достался весь заряд упреков значит порадовали друзья однополчане командира поздравили с отпуском русаченко ткнул себя пальцем в грудь в полку я ни одного черемшина оставлял На тебя александр сафронович была большая надежда. калмыков был почти на голову выше полковника, худощав тоньше в кости стройнее. Русаченко, широкоплеч, плотный, с лицом тронутым южным загаром, сейчас еще больше потемневшим от волнения. В отличие от командира, замполит был спокоен. Его лицо не выражало ни гнева, ни печали. Выдержка у Калмыкова была завидная. Однажды в воздухе у него, когда еще капитана, отказал двигатель. Летчик сообщил об этом руководителю полетов ровным голосом. Стремительно неслась вниз многотонная машина. Ее крылья не успевали опереться на разряженный воздух, а двигатель упорно не отзывался на попытки запуска. И когда уже оставалась высота предельно малой для катапультирования, Калмыков сказал двигателю вслух, об этом слышали все, кто, затаив дыхание, следил на стартовом командном пункте за поединком летчика с небом. Не выручишь — пеняй на себя. Я катапультируюсь, а ты упадешь. И, о чудо, двигатель отозвался на угрозу. Хотя с захлебом, с перебоями, но заработала турбина. Самолет удалось посадить. На стоянке, куда прибуксировали с конца пробега машину, Калмыков сошел по стремянке на бетонку, молча снял гермошлем — подставив горячую голову аэродромному свежему ветру. И тут все, кто его встречал, увидели седую прядь на его русоволосой голове. Русаченко высоко ценил в своем заместителе отличные профессиональные и человеческие качества. Но в данный момент не мог себя сдержать. Очень уж обидно было, что в его отсутствии случилось ЧП. Русаченко отошел к столу, положил на него фуражку, бросил взгляд на настольный календарь с датой своего отъезда в санатории. Две недели прошло, как уехал. Значит, предчувствовала душа, не хотела оставлять полк. «Кто готовил машину Гайдая?» Спросил уже более спокойным тоном. «Старший техник лейтенант Суходол». «Степан?» — удивился Русаченко. — Лучший техник части. — Суходолы я с механиков знаю. Работает он отлично. Раздался резкий телефонный звонок. Русаченко круто повернулся на его зов, взял трубку аппарата прямой связи с вышестоящим командованием. Потому как командир поднялся и по тону разговора Калмыков понял о возвращении Русаченко Уже известно не только в полку. Здравствуйте, Михаил Кузьмич. Что не докладываете о досрочном возвращении из отпуска? Здесь уже телеграмма пришла. Самовольно уехали из санатория. Не дали отдохнуть братья-авиаторы? Русаченко сразу узнал по голосу генерала Степанцова. Хотя бы обычное в их разговоре дружеское «ты» он заменил на официальное «вы». Здравия желает товарищ генерал-майор. Только что порог переступил. Какой что тут отдых? Вот с замполитом обстановку уточняем. Войду в курс, доложу. Комиссия уже на месте посадки, сказал Степанцов. Когда выяснят причину пожара, будем делать выводы. А пока командуйте. Есть командовать, глухо ответил Русаченко, обеспокоенный тоном каким говорил генерал. Ему, конечно, летное происшествие тоже не ветка в лавровый венок, скорее острый шип. Если среди авиаторов говорят, что ЧП случилось в полку Русаченко, то в верхах уже называют фамилию генерала Степанцова. Русаченко позвонил дежурному по части, приказал вызвать майора Черемшина и Куваева. Замбалиту сказал Чувствую, пойдут теперь проверки, инспекции. Пережили славу, надо выдержать и бесславие. Калмыков отметил, что командир говорил уже спокойнее, поглубже пряча обиду и злость. Даже вроде испытывал перед замполитом неловкость за то, что дал волю нервам. Но он понимает его состояние. Другие подчиненные могут не понять... Для них полковник Русаченко не просто человек с нервами, а командир. У командира нет права на проявление эмоций, если они во вред делу. Майор Черемшин появился вдруг, словно стоял за дверью. Четко доложил о прибытии, не выказывая ни радости по поводу появления командира, ни огорчения в связи с происшествием. Как будто командир никуда не уезжал. А он, майор Черемшин, как и две недели тому назад, зашел доложить о плане очередного летного дня. Русаченко ожидал увидеть своего заместителя удрученным, растерянным, но ничего подобного не обнаружил ни в голосе, ни в поведении, и это подействовало успокаивающе. он, парень», — с некоторой завистью подумал о заместителе Русаченко. Не понимать случившегося он не может, хотя бы потому, что сам летчик. А руководителю таким и нужно быть, стойким и выдержанным, какой бы трудной ни оказалась ситуации. «И тебе, Кузьмич, не грех этому поучиться», — упрекнул себя за недавний срыв. Мельком взглянул на замполита, словно попросил прощения. Вышел из-за стола, пошел навстречу черемшину» поздоровался с ним за руку. «Здравствуйте, Геннадий Васильевич! Присаживайтесь. Будем вместе думать, как выйти из штопора. Попрошу доложить обстоятельства происшествия». Майор Черемшин догадывался, о чем могли говорить и думать в полку. При Русаченко такое не могло случиться. Командир обязательно все учел бы, чтобы не допустить беды. А вот молодой заместитель полетной подготовки, не сумел этого сделать. Узнав о внезапном возвращении Русаченко, Черемшин приготовился к крутому разговору. За несколько месяцев совместной службы он узнал твердый характер командира, его умение командовать полком, быть требовательным до жесткости. Но при всем этом полковник Русаченко никогда не унижал достоинства летчика или механика, не злоупотреблял властью. Как-то он поведет себя по отношению к заместителю, не оправдавшему доверия. Черемшин хорошо помнит, с какой неохотой Русаченко доверял ему полк, как инструктировал и советовал, что делать и чего не надо делать. «В тот день во вторую смену летала вторая эскадрилья», начал Черемшин. Сообщил метеообстановку. обстановку, Небо было безоблачным, видимость беспредельная. Затем, сколько участвовало в полете самолетов и летчиков, какие выполнялись задания. Восстанавливая почти минута за минутой те утренние часы, Черемшин словно переживал их заново. Инженер полка Куваев, докладывая утром о готовности техники к полетам, не применул напомнить что на некоторых машинах приближаются сроки регламентных работ. Перечислил номера этих самолетов. В их числе была и десятка старшего техника лейтенанта Суходола. Затем майор Черемшин выслушал доклады о готовности средств радиотехнического обеспечения, аэродромно-технических служб, командного пункта. Все было в норме, можно начинать полеты. Первым в плановичке вылет майора Гайдая. Прошел он нормально. Летчики работали в зонах, осуществляли перехваты. Командиры звеньев проверяли у молодых истребителей технику пилотирования. Одним словом, полеты как полеты. В 10.26 при втором вылете Гайдая я услышал его доклад. В кабине дым. Гайдай находился на удалении 160, высота 11200. Русаченко слушал внимательно, четко фиксировал в сознании данные о параметрах полета, отметил про себя. Майор Черемшин, как руководитель полетов, действовал грамотно, точно по инструкции. Майор Гайдай регулярно сообщал обстановку на борту самолета, докладывал. Машина легко управляется, хотя с каждой минутой кабину все больше заволакивает дым. Русаченко знал, весь радиообмен записан на магнитофонной ленте. По ней можно проверить, насколько точен доклад Черемшина, нет ли в нем запоздалых решений. Черемшин никому не давал никаких оценок, ход событий излагал беспристрастно. Но когда сообщил о посадке самолета Гайдая, подошел к висевшей на стене карте района, показал место приземления и скупо добавил. «Майор Гайдай сделал все возможное и даже маловозможное, чтобы спасти машину. Теперь легче будет выяснить причины случившегося». Русаченко ждал, что еще добавить черемшин к сказанному но тот посчитал доклад законченным. Похвальный отзыв о действии Гайдая убеждал, заместитель полетной подготовки умеет давать объективные оценки и вовсе не намерен, как это бывает в таких случаях, кого-то винить в происшествии безвестких на то оснований. «Что ж, Геннадий Васильевич, вы действовали правильно. Пожалуй, так действовал бы и я», — заключил командир полка. От его слуха не ускользнул вырвавшийся из груди майора вздох облегчения. Планировать полеты пока не будем. Летному составу заниматься по плану командиров эскадрильи, техническому проверкой матчасти. Кстати, вот и инженер прибыл. Из окна кабинета была видна подъехавшая к штабу машина майора Куваева. По распоряжению генерала Степанцова... Я вступаю в командование полком. Узнайте, пожалуйста, в чем нуждается семья майора Гайдая. Если жена захочет поехать в госпиталь, обеспечьте машиной. Мы с Александром Сафроновичем тоже съездим. Русаченко взглянул на замполита, не проронившего ни слова за время разговора. Калмыков согласно кивнул головой. Когда Черемшин вышел, замполит заметил. «Молодцом держится. Люблю таких». Русаченко впервые улыбнулся. «Значит, спелись за мое отсутствие». Калмыков вроде не обратил внимания на шутку, добавил. есть есть-таки что-то в этом черемшине». «Ну-ну, узнаешь, доложишь». «В прежнем тоне?» — попросил Русаченко. В дверь постучали, появился Куваев. Он и успел сменить техническую куртку на повседневную офицерскую форму. В штабе инженер полка лишь в редких случаях появлялся в аэродромной одежде аэроспециалиста. «Заходите, заходите, Владимир Иванович!» Русаченко не стал ожидать доклада о прибытии, пожал руку Куваеву и «Докладывайте!» «О чем, товарищ полковник?» — спросил Куваев, приветствуя командира. «Как о чем?» — удивился Русаченко. «У вас, кроме летного происшествия, есть еще что-то? Более неприятное? Меня интересует ваша инженерная версия?» Заместитель по инженерно-авиационной службе был настоящим технократом. Для него машина была одухотворенным существом, а ее детали, узлы — частями живого тела. Есть люди на всю жизнь влюбленные в технику. Майор-инженер Куваев — С отличием, закончивший инженерно-авиационную академию, был их достойным представителем. Он считал, что техника, как и человек, всегда имеет запас прочности. Конструкторы, особенно военные, рассчитывают ее так, чтобы в бою она соответствовала духу человека. Вместе с ним готова была идти на подвиг. «Взять от боевой машины все может только тот», кто в совершенстве ее знает, кто эксплуатирует ее по строгим законам физики и аэродинамики. Самолет — величайшее творение разума и рук человеческих. Он не подвластен никаким авторитетам, кроме лиц, уважающих летные законы. Это изречение отца русской авиации Жуковского по настоянию Куваева было начертано на красном полотнище, протянувшемся вдоль всей Почти десятиметровой метровой стены стартового командного пункта, чтобы любой авиатор мог за сотни метров прочитать закон летной службы. Я, товарищ полковник, понимаю, о чем речь, сказал Куваев. Хотел бы только уточнить, с какого конца начинать, как вы говорите, инженерную версию. С самого начала, Владимир Иванович, с самого начала майора Черемшина я уже слушал. Майор Черемшин всего лишь выполнял ваши указания, товарищ полковник. Вины его в происшествии я не вижу. Значит, берете ее на себя? Нет, товарищ полковник, просто хочу разделить ее вместе с вами. Куваев смотрел в лицо командира открыто. Ответ его не был вызовом, скорее, предложением к разумному разговору. И полковник Русаченко, хотя и догадывался, о чем пойдет речь, принял предложение. Инженерная версия майора Куваева заключалась в том, что чем сложнее техника, тем нужно уделять ей больше внимания. Но времени на это часто не хватает, потому что надо летать, летать, летать. Для чего летать? Вроде всем ясно, для повышения боевой готовности полка. Но еще есть и такой вопрос, как летать? Всегда ли количество выполненных полетов переходит в качество боевой готовности летчика? Майор Черемшин требовал на полеты максимальное количество машин, ссылаясь на ваш приказ, обеспечить максимальный налет. Технический состав из кожи лес старался. Как вы любите говорить, работал по-фронтовому. Бывало, что и ночью меняли двигатели после выхода регламентных сроков эксплуатации. Куваев говорил откровенно, ничуть не преуменьшая своей вины в случившемся. Пожар можно было предотвратить, если бы техника готовилась к полетам более тщательно. Русаченко слушал внимательно, наклонив крупную голову, делал пометки в рабочем дневнике, открыв его на сегодняшней дате. Временами душа его протестовала против того, что говорил Куваев. Выходит, что он Полковник Русаченко, как выразился Куваев, гнал лошадей, требуя налет. Любая комиссия, анализируя причины летного происшествия, обратит внимание на состояние всей летной работы. Русаченко отложил дневник, прошелся по кабинету. Потрогал стоявший на отдельном столике металлический ракетоносец, при за многолетнюю работу безлетных происшествий. Что ж, приз можно и в шкаф спрятать. А куда спрячешь пошатнувшуюся честь полка? На его правом фланге стоит он, командир. Значит, это в первую очередь его, полковника Русаченко, честь. Он отвечает за дела в полку. Он, как командир, где-то допустил просчет в обучении, в воспитании подчиненных, который не всегда сказывается сразу за это время укореняются ошибки. И чем глубже, тем больнее их последствия. Куваев достал из папки лист, положил его перед командиром. «Что это?» — насторожился Русаченко, прочитав слово «рапорт». В сознание мелькнуло. Вдруг майор Куваев решил выразить свою инженерную версию тем, что просит перевода в другую часть. «Такой инженер везде будет находкой» а он, полковник Русаченко, заслужит славу командира, с которым не смог сработаться инженер. «Старший лейтенант Суходол подал рапорт об увольнении в запас», — сообщил Куваев. «Я не стал подписывать, не посоветовавшись с вами. Суходол — ветеран части, лучший ее техник». Русаченко взял в руки листок, прочитал вслух. «Прошу уволить в запас». В связи с выслугой лет. Спросил, и все? Других мотивов нет? Как же щупая? Ведь на его машине все произошло. Суходол это понимает. Говорит, я выпускал в полет лейтенантов, которые уже генералами летают. Теперь пусть такие, как Ступак, обслуживают самолеты. А при чем здесь Ступак? Встревожился Русаченко. «Пустая порода», — махнул рукой инженер. «Демагогию разводит. Говорит, что в армии служат те, кто не может на гражданке заработать на хлеб с маслом». Такое сообщение совсем расстроило Русаченко. Игоря Ступака он взял в полк по просьбе его матери, своей родной сестры, которая надеется, что брат поможет племяннику стать человеком. Игорь был назначен техником, по электроспецоборудованию самолета. И вот характеристика. Пустая порода. Ладно, с Суходолом сам поговорю, сказал Русаченко, положив рапорт в папку. Со старшим лейтенантом у него были не только деловые отношения. Не раз они вместе выезжали на рыбалку, провели не одну ночь у костра, где забывалось различие в чинах и званиях, а раскрывалась душа человека. С Суходолом Русаченко чувствовал себя просто, словно с лучшим другом. И вот Суходол решил уволиться в запас. Что ж, у него есть на то основание, свой срок выслужил. Старшему лейтенанту и в 40 лет можно уходить в запас. Полковника и в 50 не всегда отпускают. Хотелось, конечно, чтобы такой опытный техник послужил дольше, Русаченко предлагал перевести его в технико-эксплуатационную часть. Там работа спокойнее, в ангаре, под навесом. Но старший лейтенант отказался. Он любил аэродром, жил полетами. Лишь поздним вечером Русаченко ушел домой. Было такое ощущение, что вовсе и не уезжал в отпуск. Просто приснился приятный сон. Проснулся и снова оказался в плену, Обычных забот и тревог.